Глава 8. Апгрейд радости. Mindfulness. Жизнь не перестаёт быть серьёзной, когда мы смеёмся. Бернард Шоу, английский писатель. На тренингах мне не раз приходилось слышать от участников такие жалобы. Они стараются добросовестно, с полной отдачей выполнять упражнения, о которых я только что рассказал, но желаемого результата не получают. Почему? Анализируя беседы со своими учениками, я нашёл причины их неудач. Люди не могут принять и закрепить радостные ощущения, потому что эти новые для них эмоции натыкаются на вполне определённые преграды. Другими словами, та самая благоприятная среда для взращивания внутри себя цветов радости, о которой мы говорили раньше, не была ими подготовлена. Обычно в таких случаях речь не идёт о депрессии, Хотя состояние человека и негативно, но оно не вышло за пределы психологической нормы. Какие конкретно преграды мне удалось выявить и как можно эффективно их преодолеть? Отключи комментатора. В периоды неуспеха мы склонны не только горевать по поводу настоящих проблем, но и своё будущее видеть в самом что ни на есть негативном свете. И тут, словно старое радио, которое включалось самопроизвольно, без вашей воли, в моменты трагедии и катастроф, в нас начинает звучать голос нашего внутреннего комментатора. Скорее всего, ничего хорошего, поддерживающего или ободряющего, он вам не скажет, а начнёт стенать. «Вот, мол, опять не получилось, всё шиворот на выворот, жизнь не удалась». И вот уже эти комментарии звучат всё громче и увереннее. Становятся всё навязчивее и продолжительнее, заполняют всё наше внутреннее пространство, определяют наши отношения к жизни и окружающим. Психологический дискомфорт вызывает физический. Появляется тяжесть в груди, бессонница, головные или какие-то другие боли. Уходит энергия, Когда мне удаётся диагностировать такую проблему, я использую приём, который называется mindfulness. Что такое mindfulness? Немного терминологии и истории. Понятие о mindfulness на сегодняшний день очень широко используется за рубежом. В России пока что этот термин не так распространён и освещён. Следует отметить, что в нашем языке нет точного перевода для этого понятия. Поэтому наиболее корректно использовать английский термин. Понятие mindfulness берёт свои истоки из буддизма, где рассматривается как один из элементов, необходимых для достижения просветления. Исследователь Пали, один из языков индийской группы, Томас Уильям Рис Дэвиц в 1881 году перевёл слово асати как mindfulness на английский язык. Дэвидс объяснял, что в это слово вкладывается следующее значение: активность сознания, разума и его постоянное присутствие, что является одной из часто встречающихся и важных особенностей хорошего буддиста. Mindfulness это своего рода способ безусловного, безоценочного осознания настоящего момента. при котором каждая возникающая мысль, возникающее чувство, ощущение в поле внимания принимается и признаётся такой, как есть. В общем, mindfulness может по-простому быть описано как умение контролировать фокус внимания или же как искусство осознанной жизни. Техники тренировки mindfulness. Техника "Я часть прекрасного мира". Я приглашаю своих учеников в парк и предлагаю им переключить своё внимание с того, что происходит у них внутри, на происходящее вокруг. На солнце, небо, деревья, цветы, если на дворе лето, или на восхитительные зимние пейзажи. Их задача сконцентрироваться на окружающей природе и почувствовать, как их внутренний мир наполняется её красотой. Кому-то удаётся сделать это сразу, И человек буквально через час-полтора начинает испытывать облегчение. Но обычно результат достигается четырьмя упражнениями. Первое цвета. Внимание фокусируется на обилие света, ярком солнце, синем небе, яркой зелени, буйстве расцветов, растущих на клумбах цветов. Необходимо ваши внутренние серо-чёрные цвета заменить радостными красками окружающей вас природы. Второй. Звуки. Мир полон звуков. Шелестит листя, журчит вода в ручье, поют птицы. Обратите внимание, какие разные звуки издают пернатые. Одни выводят настоящие трели, другие весело щебечут или чирикают. Кто-то клекочет, каркает, свистит. И каждый из этих звуков прекрасен и интересен по-своему. Я предлагаю ученикам представить, что они и есть эти самые птицы, и какие бы они испытывали эмоции, окажись они на их месте. Конечно, это игра, но в её процессе птичьи голоса неизбежно начинают звучать в вашей собственной голове. Постепенно они вытесняют брюзжание внутреннего комментатора и полностью завладевают вашим внутренним миром. Третье. Ощущения. Они восхитительные. Тёплый воздух, ароматы живой природы, приятный ветерок. Я предлагаю участникам тренинга представить, что этот ветерок наполняет их тело. Оно становится таким же подвижным и невесомым. Лёгкость, тепло, подвижность ветра становится лёгкостью, теплом и подвижностью их собственного тела. Четвёртое. Я часть прекрасного мира. Если выполнить три предыдущих упражнения, то результат окажется следующим. Ваш внутренний мир приобретёт новые, яркие и радостные краски. В нём зазвучат жизнеутверждающие голоса, появится чувство лёгкости и подвижности. Теперь самое главное объединить все эти ощущения в единую картину своего собственного внутреннего мира. и обязательно прочувствовать, что эта радость пришла к вам извне, из вселенной, полной красоты и гармонии, и что вы её неотъемлемая часть. Это очень сильный образ. Через 5-7 минут пребывания в состоянии единства с вселенной настроение человека кардинально меняется.